Глава седьмая. Таинственные огоньки. башни смерти. «Нина! Нина, подите сюда!» Я стояла у розового куста, когда услышала зов моего пажа, Юлико. Стоял вечер, чудесный, ароматный, на который так щедр благодатный климат Грузии. Было одиннадцать часов. Мы уже собирались спать и на минутку вышли подышать ночной прохладой. «Да идите же сюда, Нина!» — звал меня мой двоюродный брат. Он стоял на самом краю обрыва и пристально взглядывал по направлению развалин старой крепости. «Скорее, скорее!» В один прыжок я очутилась подле Юлико и взглянула туда, куда он указывал рукою я увидела действительно что-то странное, из ряда вон выходящее. В одной из башенок, давно позабытых, поросших мхом и дикой травой развалин, мелькал огонек. Он то гас, то опять светился неровным желтым пламенем, точно светляк, спрятанный в траве. В первую минуту я испугалась. «Убежим!» — хотелось мне крикнуть моему двоюродному брату. Но, вспомнив, что я королева, а королевы должны быть храбрыми, по крайней мере, в присутствии своих пажей, я сдержалась. Да и мой страх начинал проходить и мало-помалу заменяться жгучим любопытством. «Юлико?» — спросила я моего пажа. «Как ты думаешь, что бы это могло быть?» «Я думаю, что это злые духи», — без запинки отвечал мальчик. «Я видела, что он весь дрожал, как в лихорадке». «Какой же ты трус!» — откровенно заметила я и добавила уверенно. «Огонек светится из башни смерти». «Башни смерти? Почему эта башня называется башнею смерти?» — со страхом в голосе спросил он. Тогда, присев на край обрыва и не спуская глаз с таинственного огонька, я передала ему следующую историю, которую рассказывала мне Барбале. Давно-давно, когда мусульмане бросились в горе и предприняли ужаснейшую резню в его улицах, несколько христианских девушек-грузинок заперлись в крепости в одной из башен. Храбрая и предприимчивая грузинка Тамара Бербуджи вошла последней в башню и остановилась у закрытой двери с острым кинжалом в руках, Дверь была очень узка и могла пропустить только по одному турку. Через несколько времени девушки услышали, что их осаждают. Дверь задрожала под ударами турецких ятаганов. «Сдавайтесь!» — кричали им враги. Но Тамара объяснила полумертвым от страха девушкам, что смерть лучше плена. И когда дверь уступила напору турецкого оружия, Она вонзила свой кинжал в первого ворвавшегося воина. Враги перерезали всех девушек своими кривыми саблями. Тамару они заживо схоронили в башне. До самой смерти слышался ее голос из заточения. Своими песнями она прощалась с родиной и жизнью. Значит, Огонек, ее душа, не нашедшая могильного покоя, С суеверным ужасом решил Юлико и, дико вскрикнув, пустился к дому. В тот же миг огонек в башне потух. Вечером, ложась спать, я долго расспрашивала Барбале о юной грузинке, умершей в башне. Мое детское любопытство, моя любовь к таинственному были затронуты необычайным явлением. Однако я ничего не сказала о Барбале, о таинственных огоньках в башне, и решила хорошенько проследить за ними. В эту ночь мне плохо спалось. Мне снились какие-то страшные лица в фесках и с кривыми ятаганами в руках. Мне слышались и дикие крики, и стоны, и голос, нежный, как волшебная свирель, голос девушки, заточенный насмерть. Несколько вечеров подряд я отправлялась к обрыву в сопровождении моего пажа, которому строго-настрого запретила говорить о появлении света в башне смерти. Мы садились на краю обрыва и, свесив ноги над бегущей далеко внизу потемневшей вечерним сумраке курой, предавались созерцанию. Случалось, что огонек потухал или переходил с места на место, и мы с ужасом переглядывались с Юлико, но все-таки не уходили с нашего поста. Любопытство мое было разожжено. Начитавшись средневековых рассказов, которыми изобиловали шкафы моего отца, я жаждала постоянно чего-то фантастического, чудесного. Теперь же, благодаря таинственному огоньку, мой недетский пытливый ум нашел себе пищу. «Юлико», — говорила я ему шепотом, — «как ты думаешь, бродит там умершая девушка?» И, встретив его глаза, расширенные ужасом, я добавила, охваченная каким-то жгучим, но почти приятным ощущением страха. «Да-да, бродит и просит могилы». «Не говорите так, мне страшно», — молил меня Юлико, чуть не плача. «А вдруг она выйдет оттуда?» — продолжал я пугать его, чувствуя сама, как трепет ужаса пронизывает меня всю. «Вдруг она перейдет обрыв и утащит нас с собою?» Это было уже слишком. Храбрый Паша, забывая об охране королевы, с ревом понесся к дому по каштановой аллее, а за ним, как на крыльях, понеслась и сама королева, испытывая скорее чувство сладкого и острого волнения, нежели испуга. «Юлико!» — сказала я ему как-то, сидя на том же неизменном обрыве и не сводя глаз с таинственно мерцающего огонька. «Ты меня очень любишь!» Он посмотрел на меня глазами, в которых было столько преданности, что я не могла ему не поверить. «Больше да то!» — добавила я только. «Больше, Нина!» «И сделаешь для меня все, что я не прикажу?» «Все, Нина!» «Приказывайте, ведь вы моя королева». «Хорошо, Юлико, ты добрый товарищ». И я несколько покровительственно погладила его белокурые локоны. «Так вот завтра, в эту пору, мы пойдем в башню смерти». Он вскинул на меня глаза, в которых отражался ужас, и задрожал, как осиновый лист. «Нет». «Ни за что! Это невозможно вырвалось у него! Но ведь я буду с тобою!» «Нет, ни за что!» — повторил он. Я смирила его презрительным взглядом. «Князь Юлико!» — гордо отчеканила я. «Отныне вы не будете моим пожом. Он заплакал, а я, не оглядываясь, пошла к дому. Не знаю, как мне пришло в голову идти узнавать, что делается в башне смерти, но раз эта мысль вонзилась в мой мозг, отделаться от нее я уже не могла. Но мне было страшно идти туда одной, и я предложила разделить мой подвиг Юлико. Он отступил, как малодушный трус. Тогда я решила отправиться одна — И даже обрадовалась этому, соображая, что вся слава этого подвига достанется в таком случае мне одной. В моих мыслях я уже слышала, как грузинские девушки спрашивают своих подруг, «Которая это Нина Джаваха?» И как те отвечают, «Да та бесстрашная, которая ходила в башню смерти». Или «Кто эта девочка?» «Как вы не знаете?» «Ведь это бесстрашная княжна Джаваха, ходившая одна ночью в таинственную башню». И произнеся мысленно эти фразы, я замирала от восторга, удовлетворенной гордости и тщеславия. К Юлику я уже не чувствовала больше прежнего сожаления и симпатии. Он оказывался жалким трусом в моих глазах. Я перестала даже играть с ним в войну и рыцарей как делала это вскоре по приезде из аула дедушки. Но заниматься много мыслью о Юлико я не могла. В моей душе созрело решение посетить башню смерти во что бы то ни стало, и я вся отдалась моим мечтам. И вот страшная минута настала. Как-то вечером, простясь с отцом и бабушкой, чтобы идти спать, Я вместо того, чтобы отправиться в мою комнату, свернула в каштановую аллею и одним духом домчалась до обрыва. Спуститься сквозь колючий кустарник к самому берегу Куры и, пробежав мост, подняться по скользким ступеням, по мхом, хом, к руинам крепости, было делом нескольких минут. Сначала издали, потом все ближе и ближе, точно путеводной звездой, Мелькал мне приветливо огонек в самом отдаленном углу крепости. То была башня смерти. Я лезла к ней по ее каменистым уступам и, странное дело, почти не испытывала страха. Когда передо мною зачернели в сумерках наступающей ночи высокие полуразрушенные местами стены, я оглянулась назад. Наш дом покоился сном на том берегу Куры, точно узник, плененный мохнатыми стражниками-чинарами. Нигде не видно было света, только в кабинете отца горела лампа. «Если я крикну, там меня не услышат!» мелькнуло в моей голове, и на минуту мне сделалось так жутко, что захотелось повернуть назад. Однако любопытство и любовь к таинственному Превозмогли чувство страха, и через минуту я уже храбро пробиралась по узким переулкам крепости, к самому ее отдаленному пункту, откуда приветливо мигал огонек. Вот она, высокая круглая башенка. Она как-то разом выросла передо мною. Я тихонько толкнула дверь и стала подниматься по шатким ступеням. Я шла бесшумно чуть касаясь пятками земли и испуганно прислушиваясь к малейшему шороху. И вот я у цели. Прямо передо мною дверь, сквозь трещину которой проникала узкая полоска света. Осторожно, прижавшись к сырой и скользкой от мха и плесени стене, я приложила глаз к дверной щели и чуть не вскрикнула во весь голос. Вместо мертвой девушки, вместо призрака горийской красавицы я увидела трех сидевших на полу горцев, которые при свете ручного фонаря рассматривали куски каких-то тканей. Они говорили тихим шепотом. Двоих из них я разглядела. У них были бородатые лица и рваные осетинские одежды. Третий сидел ко мне спиной и перебирал в руках крупные зерна великолепного жемчужного ожерелья. Тут же рядом лежали богатые золотом расшитые седла, драгоценные уздечки и нарядные, камнями осыпанные дагестанские кинжалы. «Так не уступишь больше за штучку?» спросил один из сидящих того, который был ко мне спиною. «Ни одного тумана. А лошадь?» «Лошадь будет завтра». «Но делать нечего. Получай десять туманов и айда». И, говоря это, черноусый горец передал товарищу несколько золотых монет, ярко блеснувших при свете фонаря. Голос говорившего показался мне знакомым. В ту же минуту третий горец вскочил на ноги и повернулся лицом к двери. В миг узнала я его. Это был обрек. Этого я не ожидала. Передо мною совершалось... Неслыханная дерзкая мошенническая сделка. Очевидно, это были душманы, горные разбойники, не брезгавшие и простыми кражами, а Брэк без сомнения, играл между ними не последнюю роль. Он поставлял им краденные вещи и продавал их в этой комнате башни смерти, чудесно укрытой от любопытных глаз. Все эти соображения вихрем пронеслись в моей пылавшей голове. — Слушай, юноша, — произнес в эту минуту другой татарин с седой головою, — завтра последний срок. — Если не доставишь коня, берегись. — Горе не в раю, Магомета, и мой кинжал достанет до тебя. — Слушай, старик, слово правоверного так же непоколебимо, как и закон Аллаха. Берегись оскорблять меня, ведь и мой тюфенг винтовка бьет без промаха. И, обменявшись этим запасом любезностей, они направились к выходу. Дверь скрипнула, фонарь потух. Я прижалась к стене, боясь быть замеченной. Когда они прошли мимо меня, я стала ощупью в потьмах слезать с лестницы. У нижней двери я помедлила. Три фигуры неслышно скользнули по крепостной площади, носившей следы запустения более чем другие места в этом мертвом царстве. Двое из горцев исчезли за стеной с той стороны, где крепость примыкает к горам. Третий, в котором было нетрудно узнать Обрека, направился к мосту. Я догнала его только у обрыва, куда он вскарабкался с ловкостью кошки, и, не отдавая себе отчета в том, что делаю, схватила его за рука в бешмета. «Абрек, я все знаю», — сказала я. Он вздрогнул от неожиданности и схватился за рукоятку кинжала. Потом, узнав во мне дочь своего господина, он опустил руку и спросил немного дрожащим голосом. «Что угодно, княжня?» «Я все знаю», — повторила я глухо. «Слышишь ты это?» Я была в башне смерти и видела краденные вещи, и слышала уговор увести одну из лошадей моего отца. Завтра же весь дом узнает обо всем. Это так же верно, как я ношу имя княжны Нины Джаваха. Брек вскинул на меня глаза, в которых сквозил целый от злобы, бессильной злобы и гнева, но сдержался и проговорил, возможно, спокойнее. Не было случая, чтобы мужчина и горец побоялся угроз грузинской девочки. Однако эти угрозы сбудутся, Абрек. Завтра же я буду говорить с отцом. «О чем?» — дерзко спросил он меня, нервно пощипывая рука в Бишмета. «Обо всем, что слышала и видела и сегодня, и в ту ночь в горах, когда ты уговаривался с этими же душманами». «Тебе не поверят», — дерзко засмеялся Горец. «Госпожа княгиня знает Абрека, знает, что Абрек верный, Нукер, и не выдаст его полиции по глупой выдумке ребенка». «Ну, посмотрим», — угрожающе проговорила я. Вероятно, по моему тону Горец понял, что я не шучу, потому что круто переменил тон речи. «Княжна», — начал он вкрадчиво. — «зачем ссоришься с Абреком? Или забыла, как обрек ухаживал за твоим шалом? Как учил тебя джигитовки? А теперь я узнал в горах такие места. Такие? И он даже прищелкнул языком и сверкнул своими восточными глазами. Лань, газели не проберется, а мы проскочим. Трава изумруд, потоки из серебра. Туры бродят, а сверху орлы. «Хочешь, завтра поскачем? Хочешь?» И он заглядывал мне в глаза и вкладывал необычайную нежность в нотки своего грубого голоса. «Нет, нет», — твердила я, затыкая уши, чтобы помимо воли не соблазниться его речами. «Я не поеду с тобой никуда больше. Ты душман, разбойник, и завтра же я все расскажу отцу». А, -а, а, дико по-азиатски, взвизгнул он. Берегись, княжна. Плохие шутки с обреком. Так отомстит обрек. Что всколыхнутся горы и застынут реки? Берегись! И еще раз гикнув, он скрылся в кустах. Я стояла ошеломленная, взволнованная, не зная, что предпринять, на что решиться.